Глава 20. Европа спохватывается, но не вся. Россия матушка и черта оседлость. Эпиграф. А за что ты моих жедов бьешь? Пойду же я твоих бить. Спасибо тебе, Иван, мое сердце, сказал жид, когда наконец после этой перепалки брыки разъехались. Спасибо за то, что за нас постоял. Даль. Сказка про жида и про цыгана. Домострой, этот на рух русского православия XVI века, не обошел своим вниманием евреев. Шестого собора в Константинополе во дворцовом Трулле одиннадцатое правило. Не должно быть никакого общения у христиан с иудеями, поэтому если сыщется кто, кто их опреснок и ест, или приглашает врача их для своего исцеления, или кто моется с ними в бане, или иначе как-то общается с ними, Если исприт, то он из церкви его изгнать, если мирянин — отлучить. Казалось бы, Россия была для евреев очень неудобной страной для проживания. «Евреи для нас отвратительнее всех», — говорил римскому папе в 1526 году русский посланник Дмитрий Герасимов. «Даже простое упоминание их внушает нам отвращение. Мы не позволяем им приезжать в нашу страну, поскольку это мерзкие и злобные люди». «Разве не они недавно научили турок лить пушки из бронзы?» внедрение евреев в Россию происходило медленно. В 1550 году Иван Грозный, которого польский союзный король Сигизмунд Август II просил разрешить пребывание в Москве нескольких еврейских торговцев, выразил свою позицию еще более энергичной манере. «Что касается того, что ты нам пишешь, чтобы мы разрешили своим твоим жедам въезд в наши земли, мы уже много раз писали тебе» о мерзких деяниях жидов, которые отвращали наших людей от христианства, привозили в нашу державу отравленные лекарства и причинили много зла нашим людям, тебе, нашему брату, должно быть стыдно писать нам у них, зная все их преступления. и Евреи, однако, смогли и проникнуть даже к царскому двору в качестве заграничных врачей. Наследники Ивана Грозного придерживались той же линии, Единственным исключением явился период между 1605 и 1613, известный как «Смутное время». Похоже, что некоторое количество евреев прибыло в Москву в свете Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. В манифесте 1613 года, изданном при избрании на царство Михаила Федоровича Романова, выражалось возмущение появлением в Москве во времена смуты, злобных еретиков, кальвинистов, лютеран, армян, римских попистов и еврейских богоубийц, осквернителей наших церквей. Что касается Лжедмитрия II, он прямо характеризуется как вор, рыд, рыд, родом Лжедовин. По некоторым сведениям, Лжедмитрий II, самая, кстати, неизвестная в российской истории фигура, был действительно выкрестом из евреев и служил в свите Лжедмитрия I, а раньше жил в еврейском местечке Шклове в Польской Белоруссии под именем Богданку и служил учителем. Когда король Польши Владислав IV попросил царя Михаила разрешить прибытие в Москву Аарона Марковича, посредника, представляющего польский двор, царь ответил ему, «Евреи никогда не приезжали в Москву, и христиане не должны с ними общаться». Но в дальнейшем основатель династии Романовых изменил свое мнение и дал евреям некоторые послабления на поселение в России. казалось это Касалось это, однако, в основном евреев-крещённых. Результатом стало появление новых христиан известных на Москве фамилий, владельцы которых приняли православие, впоследствии получили дворянство сыграли определенную роль в российской истории эпохи Петра I. Шафировы, Еврейновы, родоначальник Матюшка Григорьев, Еврей, Лукьяновы, Самойловы и Копьевы и другие. При всех при всем российском самодержавии автократическая власть царя никогда не была полной. Поэтому российская власть имела минимум три компонента. автократия в лице царя, аристократию в лице бояр, теократию в лице православного патриарха. Иван Грозный победил бояр, хотя не до конца. Отец Петра Алексея михайлович справился с патриархом Никоном, хотя и через раскол православной церкви. Наконец при Петре аристократия и ократия окончательно были сведены на удобно низкий уровень, автократия царя увеличилась. Власть стала стабильной, создались предпосылки для переезда евреев на поселение в Россию до Петра петра Пева единственным городом, дозволенным для проживания иностранцев, была Москва, как столица государства, и Архангельск, как единственный морской порт. Они жили в изолированных кварталах в Слободах, немецкая Слобода в Лефортово. Евреи стали попадать в Россию и до раздела Польши, в основном в качестве врачей. Незначительное число евреев до Петровской Руси, казалось, не допускало мысли, что Россия вдруг станет мощным еврейским центром. Но это случилось именно потому, почти вдруг, после присоединения Польши и Литвы, империи. Вопрос, где жили польские евреи? Вроде бы простой, в то же время очень замысловатый. Исторически, польские короли распространяли свою власть то на Литву, то на Украину, но потом удача им изменила. После разделения Польши в 18 веке между Россией, Пруссией и Австрией, лишь в Российской империи было сохранено полуавтономное царство польское, царем которого, впрочем, являлся император Российский. В Пруссии же и Австрии никакой польской автономии не было в помине. Евреи Украины, к сожалению, погибли при погромах Богдана Хмельницкого, а часть их переместилась веско на польские земли. Литовско-польские связи длительное время были очень крепкими. И трудно сказать, где кончаются польские евреи и начинаются литовские. Евреи, оказывавшиеся во время со времён царствония Екатерины II в России, стали как бы одновременно и русскими, и польскими евреями. Черта оседлости, конечно, не давала им полностью полностью смешиваться с евреями польскими и русскими. Но черта эта, как мы узнаем, была достаточно проницаема. Крещённые в православие, получившие высшее образование, особенно врачи, а также купцы первой гильдии, а иногда и второй, могли селиться за пределами черты оседлости. Самое интересное, что после присоединения Польши российские власти, владыки столкнулись не просто с евреями, а в основном с хасидами, которые и своих-то соплеменников озадачивали необычностью жизни и внешнего вида, а уже русских чиновников и подавно. Нежданно-негаданно хасидизм, о котором писалось в предыдущей главе, главе, стал составной частью российской действительности. И многие его центры оказались в пределах империи. Вот один из примеров. Ребе Нахман из Брецла, Брецлова родился в Меджибоже на Украине в 1772 году. Его ученики объединяют в себе наследие знатных умов. Его прадеда, Ребе Исраэля Беэль Шельтома, величайшего каббалиста Ариезаля, и автора книги Зор и Тикуним, рабе Шимона Бар-Йохая, на протяжении своей жизни Он жил в разных городках Украины, но в основном в Медведкове и Златополье. А последние 8 лет своей жизни он прожил в Братславе. Там к нему примкнули сотни его учеников, которым он разъяснил свое учение и философию. Главная его мысль. Человек никогда не должен отчаиваться и теряться ни при каких обстоятельствах. Даже в самые тяжелые минуты он должен быть крепок креп, креп духом, потому что пока человек жив, у него есть надежда. Человек должен делать все, что у него в силах, чтобы быть радостным. Он должен все время стремиться, чтобы счастье и радость обрели другие. Нет большей заповеди, митцвы, чем быть постоянно счастливым. Самое драгоценное для Всевышнего, это когда человек остается радостным перед лицом даже самых больших трудностей. Отсюда эти радостные хасидские мелодии и зажигательные хасидские пляски. Человек, учил Рабинахман, должен всегда верить в Бога, твердо знать, что Господь всегда рядом с ним. Человек, постигший это, сможет разговаривать со Всевышним на его собственном языке. И это самый высокий уровень молитвы. И он сможет все время общаться с Господом, пока он не достиг такого состояния, когда он не сможет ничего сделать, не посоветовавшись с Богом. Помимо Бога, Ребя требовал у его последователей регулярно исповедоваться ему лично, хотя в других хасидских дворах исповедь не была принята. Философия Рэбе Нахмана показывает, что духовный мир и мир вещей составляют единое целое, и как каждый человек может поднять себя до высочайших пределов. В 1798 году Рэбе Нахман из Братлова совершил паломничество в эрд Он остановился в Твери и, глядя на долину, окружающую этот город, он пожелал, чтобы здесь появилось поселение хасидов. С образованием государства Израиль это пожелание исполнилось. Последние полгода своей жизни... Ребен Ахман провел в городе Уман и пожелал остаться там после своей смерти. Он умер в 1810, по некоторым данным, 1811, и сказал перед смертью, что он хочет остаться среди евреев. Он завещал хасидам приходить на его могилу и распространять его учения по всему миру. Паломничество на его могилу в Умане не прекращалось даже во время советского режима. Последователи Рэбе Нахмана называют себя бреславскими хасидами и действительно очень активны в иудейском миссионерстве. Первым и самым любимым учеником Рэбе Нахмана был Натан, который в свою очередь тоже стал Рэбе и записал и опубликовал учение своего наставника. Он родился в 1780 году в городе Немиров и посвятил всю свою жизнь распространению учения Рэбе Нахмана и написанию своих собственных книг, разъясняющих философию его знаменитого учителя. Стараниями Рэбе Наттана, идеи Рэбе Нахмана вышли за пределы одного хасидского двора и оказали влияние на десятки тысяч людей. Причем и сам Рэбе Нахман был даровитым писателем. Он писал и на иврите, и на иидыше, и вопабасинки хаси, из хасидской жизни. Превзойти невозможно. Творчество его дало толчок развитию литературы на иидыше. А задачность российского правительства поведением своих новых подданных была настолько сильной, что сначала в 1791 году при Екатерине Великой евреям было дано разрешение на проживание только в 15 западных губерниях. Черта оседлость. А в 1800-м император Павел отправил чиновника, сенатора и поэта Гавриилу Романовичу Державина, Державина в Белоруссию с приказом разобраться в этих еврейских хитросплетениях и доложить. Дополнительной причиной поездки явился начавшийся в Белоруссии голод и утверждение, что евреи прячут от христиан хлеб Державину было 57 лет тогда. Дрехлетен еще не стал, в гроб еще не сходил, и евреев не благословил. По результатам поездки он сочинил мнение об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев. Голод и евреев Державин соединил вместе, так как выявил, что евреи хлеба не сеют, но едят, и, соответственно, крестьянами его остается меньше. Сильно прошелся Державин и по еврейской торговле вином. Также некоторые помещики, отдавая на откуп жидам в своих деревнях винную продажу, делают с ними постановление, что у их крестьяне ничего для себя нужного нигде как и ни у кого не покупали и в долг не брали, как только у всех откупщиков и никому из своих продуктов ничего не давали, как только мы сим жидам, сим жидам же откупщикам, а сии покупают крестьян дешевле истинных цен». И продавали им втрое дороже, обогащаются барышами, и доводят поселян до нищеты, Особливо при возвращении от них взаймы взятого хлеба. Ибо ежели не с сугубым превосходством, то уж, конечно, должны отдать вдвое. Кто же из них того не исполнит, бывают наказаны. Такими-то и тому подобными узами, не говорю себе обо всех, отняты все способы у поселян быть зажиточными и сытыми, однако при всем том есть достаточные, которые вышли из необходимости быть удаживаемыми жидами. Квящему же их достаточных расстройству не токму в каждом селении, но вины хипо несколько построено владельцами корчим, где для них и арендаторских жидовских прибытков продаются по дням по ночам вино. Сии корчмы, что иное, суть, как сильный соблазн для простого народа. В них крестьяне развращают свои права, делаются гуляками и родительными работами Там выманивают у них жиды не только мостно-сущный хлеб, но и в земле посеянные, хлебопашенные орудия, имущество, и вроде как здоровье, да и самую жизнь. После этого он своей властью закрыл несколько винокуренных заводов, принадлежавших евреям. Император Павел рассмотреть мнение Державина не успел, его наследник Александр добрался до него только в 1804 году. Рекомендации сенатора поэта были вполне здравы. Он предлагал провести перепись евреев, чтобы все-таки узнать, сколько именно евреев приобрела для себя работа. Россия. Он полагал переселить часть евреев в города, чтобы вместо продажи вина крестьянам они стали заниматься полезными ремеслами. Державин даже предложил давать им льготу на 6 лет, если они захотят открыть собственный бизнес. На протяжении первой половины 19 века Русское правительство в своей политике по отношению к еврейству по сути следовало рекомендациям державина. Для этого при правительстве то и дело учреждались различные комитеты для благоустройства быта евреев. А в правлении Николая I, при котором, кстати сказать, было принято значительное число законов, направленных на улучшение положения евреев, при дворе формируется в законодательном порядке, так и не утвержденная, группа влиятельных евреев-финансистов, которые отстаивают интересы своих единоверцев при правительстве, взаимодействуя с кагалами, обеспечивая связь между ними и правительством. В этот негласный орган в разное время входили такие финансисты, как бароны Элл Штиглиц, Гео Гинзбург, СС Поляков и другие. Они пользовались значительным влиянием вследствие того, что обеспечили русскому правительству заграничные займы в банках Франции и Германии под очень умеренные проценты. Собственно, перед русским правительством встал ряд вопросов. Во-первых уничтожение самоизоляции евреев как нации, слияние их с христианским населением империи, выход увиделся в уходе от классического талмудического образования, освобождение евреев от влияния Талмуда и Равината, распространение их среди европейского образования путем дозволения обучения еврейских детей в начальных училищах, гимназиях и университетах, наравне с остальными подданными. С 1844 года в губерниях постоянной еврейской оседлости начала создаваться сеть казенных еврейских училищ, Можно представить себе, как не хотели цадики терять часть своего контроля над общинами, и как медлили хасиды приобщаться к казенному образованию. Лишь в 1870 году образование в обычных учебных заведениях стало нормой по совпадению. Через 40 с небольшим лет еще одному талантливому таланту русской словесности, Владимиру Далеву, автору толкового словаря русского языка, пришлось продолжить дело Державина. Розыскание уби... об убиении евреями христианских младенцев было составлено по поручению министра внутренних дел графа Л. А. Перовского и в 1844 году напечатано в немногих оттисках.